Глава 20. Непризнанные короли и искушения. С бихолдерами я уже встречался в игре за Разработчики Расколотой Империи Онлайн вообще любили ставить этого монстра финальным боссом сложной многоуровневой локации. И должен честно признаться, что итоговый счет этих встреч оказался не в пользу моего прежнего персонажа — три успеха против пяти неудач. Главной проблемой Шэдоу являлось то, что играл он соло, а потому весь применяемый бихолдером арсенал боевой магии доставался только ему одному — А там ведь в списке возможных заклинаний не только огненные шары имелись, кислотные брызги или потоки леденящего холода, от которых можно попробовать увернуться или уйти за зону поражения бьющих по площади заклинаний. Но и, к примеру, палец смерти. Бросок кубика с проверкой на сопротивление персонажа к магии смерти. И либо ты сразу труп, либо, в случае успеха проверки, минус практически все твои хитпоинты, кроме одного единственного. Или заклинание окаменения, примерно та же ситуация с возможностью мгновенной смерти, вот только еще и после возрождения персонажа телосложение навсегда снижается на единичку. Про большой запас очков здоровья твари я тоже говорил друзьям неспроста. Да, мой ассасин мог незаметно подкрасться к любому злобному демону-магу и ударить внезапно. «Не со спины. Спины, как таковой, у сферической твари не было, и глаза у нее располагались со всех сторон, так что воры и ассасины испытывали определенные сложности, поскольку не могли использовать свои фирменные подлые атаки сзади». Но даже если удар получался и проходил крит, здоровье Бихолдеру твоя первая атака снимала от силы 10%. Затем демон применял истинное зрение, инфракрасное видение или банально развеивание магии, и твой стелсер невидимка выпадал из скрытого состояния, после чего начиналась долгая пляска со смертью, в которой остановиться хотя бы на секунду было равносильно гибели». С уровня 300+, плюс этой твари, вынести ее в одиночку было вообще нереально. Бой затягивался, и рано или поздно случайный жребий заклинаний выкидывал нечто особо убойное, после чего твой персонаж погибал. «Именно потому новость о Бихолдере за дверьми тронного зала меня, мягко говоря, не порадовала, поскольку для ассасина такой демон был исключительно неудобным противником, и память о встречах с ним осталась у меня далеко не самая приятная. Пес из забытой стаи ассасином по игровому классу не был, имел другие сильные стороны и приемы, да и уровень существа тут в тронном зале явно был поменьше трехсотого, но все равно недооценивать эту тварь было нельзя». «Я вложил все накопившиеся очки характеристик в ловкость, подняв этот показатель персонажа до 238, поскольку именно от ловкости сейчас зависело, сумеет ли пес увернуться от летящей смерти и сколько урона будет наносить своими когтями». «Одно из двух свободных очков навыков потратил на усиление размытости до пятого уровня. Даже демону будет не просто стрелять по мне прицельно». Кстати, это станет чем-то новым в битве с таким боссом, поскольку размытость мой предыдущий персонаж практически не использовал, предпочитая вообще не проявляться и оставаться в невидимом состоянии. Если бы такое было возможным, последнее свободное очко навыка предпочел бы потратить на усиление урона когтями. В затяжной битве с жирным боссом мультипликатор дамага, повышающий мой урон с каждой следующей атакой, будет крайне важным. Вот только усилить навык когти получалось лишь на 85 уровнем этого умения, сейчас же у меня имелся только 84 -й. Конечно, можно было подождать, пока основной мой атакующий навык прокачается уже в процессе сражения с Бихолдером, вот только я опасался, что во время жаркой битвы будет не до того, или я банально забуду это сделать. Поэтому драгоценное очко навыка потратил на свой запасной атакующий навык двуручное оружие, усилив до второго уровня эффект высасывания жизни. В случае критической ситуации можно будет выхватить двуручный меч и подлечиться за счет ударов по боссу. Хотя я несколько сомневался, что черный на дате исчезнувшего капитана будет наносить хоть какой-то урон такому противнику. Тем временем Алиса с четвертой попытки сумела таки изгнать нежить. Трижды столь сложное заклинание банально не срабатывало на крайне высокоуровневых скелетах, хотя они в целом были и не против обрести вечный покой. Сейчас лопоухая лисичка Фенек удивленно хлопала глазами, осознавая получение сразу двух уровней разом. Башкир же поинтересовался планами на бой и вообще ролью остальных розовых лисят в сражении со смертельно опасным Бихолдером. Уровня нашего противника мы не знали, однако подозревали, что будет он не меньше, чем у боссов верхних этажей, то есть как минимум 180 -й. Это означало, что опыта за бой не получит ни Грым, ни Алиса, ни Мирониса. Вот только и оставаться в стороне друзьям было неправильной тактикой, поскольку я сомневался, что лишь вдвоем с башкиром мы вытащим столь сложное сражение. «Друзья, вы мне будете нужны в бою». Ограничивать вас нисколько не стану. Если удобная возможность предоставится, бейте по демону. Но основной вашей задачей будет все же отвлекать внимание Бихолдера и поддерживать пса. Алиса, с тебя лечение и благословение. Мираниса, с тебя отвлекающие иллюзии и поддержка невидимости всех членов группы. Грым, на месте не стой и уворачивайся от всего, что демон будет в тебя запускать. Ну и если получится, попробуй закидывать демона алхимическими бомбами. Но главное — живи, пока твой троль в строю мне будет доставаться в половину меньше». Я несколько отвлекся, поскольку в этот самый миг вернулась моя крылатая помощница Рия. По-видимому, Пикси нашла проход к тронному залу другим путем, поскольку прилетела со стороны неисследованного Виги темного коридора. Кружащая вокруг моей головы Виги показала сестре язык, мол, ты опоздала, и главной на церемонии коронации буду именно я. Оставалось дождаться лишь возвращения Веи, но что-то Пикси, специализирующееся именно на поддержке в бою моего персонажа, заплутала в подземном лабиринте и запаздывала. «А какова моя роль?» — вернул меня к реальности Башкир, поскольку задачу вору я действительно не озвучил. «Ты начнешь сражение», — огорошил я черного хаджета. «Я?» — черный котяра откровенно растерялся и даже испугался. «Да, ты подкрадешься к находящемуся в пассивном или даже спящем состоянии бихолдеру и попробуешь сорвать с башки демона древнюю корону полуволков. Маловероятно, что получится, но все же попробовать однозначно стоит, потому как тогда и драться со столь сложной тварью розовым лисятом не понадобится. Если удастся, со всех лап выбегай из тронного зала. Если же нет, просто постарайся выжить, пока мы не вступим в бой и не переключим внимание демона на себя». Хвостатый вор молча хлопал глазищами, а потом задал очень правильный вопрос, какой вообще высоты этот самый Бехолдер. Э, э. диаметром где-то полтора-два метра», — смерил я глазами низкорослого Хаджита и сообразил, что с реализацией предложенного мной плана могут возникнуть сложности, особенно если демон будет левитировать над полом. Если поймешь, что не дотягиваешься до короны, всунь алхимическую бомбу в приоткрытую пасть бехолдера. Это его не убьет, но однозначно ранит. Еще лучше вместо бомбы использовать гранату с отравляющим газом. Это точно отвлечет демона на первое время и может даже будет сбивать ему каст заклинаний. И, если вопросов больше ни у кого нет, давайте уже приступать, поскольку время поджимает. Я находился достаточно далеко, у самой приоткрытой двери огромного полутемного зала, и уровня Бихолдера с такого расстояния не видел, но одно сказать мог точно уже сейчас — демон был огромен, диаметром почти с 2 метра и массой в несколько тонн, он висел на небольшой высоте над высеченным из черного камня массивным мрачным троном. Два десятка его глаз были закрыты, Бихолдер спал или делал вид, что спит. С этой хитрой твари всего можно было ожидать. Вокруг трона на полу в огромном количестве валялись старые кости, пустые хитиновые панцири громадных муравьев и обрывки змеиных шкурок. «У меня, столько лет поигравшего за ассасина, аж шерсть на загривке моментально встопорщилась при виде этого сухого мусора. Опасность. В невидимости пробираться через это кольцо, явно специально разложенного шуршащего и хрустящего под ногами мусора, требовалось с предельной осторожностью. Малейшая небрежность и звук твоих шагов разбудит чуткого демона. Я написал об этом в чате». Да, командир, вижу, спасибо за подсказку. Крадущегося в скрытном состоянии Башкира я не видел, а потому мог лишь догадываться, где находится сейчас наш хвостатый вор. Через полминуты в чат одно за другим пришли два сообщения от Хаджита. Заметил золотую корону, висит на перекосяк среди небольших шипов на башке обехолдера, попробую обойти трон, взобраться на его высокую спинку и с нее дотянуться до реликвии. Кстати, уровня твари я не вижу. Надеюсь, это из-за настроек босса этажа, а не из-за того, что он 183 уровня как минимум». Алиса в чате тут же пожелала Хаджуту удачи. Я тоже собирался это написать, но меня отвлекло пришедшее приватное сообщение от командира наемников Лу-любителя пиастров. «Пес, враги с двух сторон одновременно пошли на штурм городских стен. Самое время обещанной тобой помощи появиться». Я начал было писать ответ, но тут внезапно Бихолдер разом распахнул все свои многочисленные глаза и пришел в движение, начав разворачиваться. Через секунду наш башкир выпал из скрытого состояния, а еще через полсекунды иконка вора в составе группы сменилась на знак черепа. Персонаж погиб. «Что за «Вскоре последовало объяснение от нашего незадачливого вора. Корона крепко застряла среди рогов. Я попробовал ее вытащить и вроде даже действовал аккуратно, но, видимо, все же потянул слишком сильно, и демон проснулся. Простите, друзья, но дальше вам придется действовать без меня. Буду ждать на точке респауна». «Насколько же неудачным вышло начало сражения? Мы еще ничего не сделали, а уже потеряли вора». Вперед! Скомандовал я оставшейся группе. Я иду к демону. Вы же рассредоточиваетесь по залу. Свиги в качестве активной помощницы с ее руной молчания убийцы, а также эффектом беззвучный шаг от сапог короля призрачных гулей. Я решительно направился прямиком к демонической твари в данный момент быстро пожирающей тело нашего башкира. При этом я ругал себя за то, что поручил ответственное дело товарищу вместо того, чтобы попробовать добыть бесценную корону самому. Да, башкир неплохой вор и скрытные операции – задача именно вора в команде, но все же опыта у моего друга не хватило. Кстати, уровень бихолдера с близкого расстояния считать я смог, вот только полученное знание меня не порадовало. Бехолдер. Демон-маг 190 уровня. Умение. Магия огня. Магия воздуха. Магия земли. Магия смерти. Магия хаоса. Скрыто. Скрыто. Скрыто. Скрыто. 190 уровень, мать его. Я постарался отбросить все мысли о том, насколько же трудно будет справиться со столь сложным противником, и заодно отключил показ игровых помощниц, поскольку истеричное верещание Виги и Рии отвлекало. Не доходя 10 шагов до сферического демона, достал и активировал алхимическую Бомбу с ядовитым газом, после чего быстрым перемещением метнулся вперед, максимально глубоко запихнув тонкостенную керамическую сферу с горящим фитилем в окровавленную пасть твари, навык бесстрашия повышен до восьмого уровня. Пропущено навык бесстрашия повышен до 11 уровня. Глухо бумкнуло, из пасти Бихолдера обильно плеснула кровь в перемешку с какой-то мутной пеной, а затем пошел густой зеленый дым. Твари крепко досталось. Впрочем, я себя не обманывал пустыми надеждами, поскольку трюк с алхимической гранатой проделывал и раньше, предыдущим персонажем, и потому прекрасно знал, что такая мелочь столь сильного босса не убьет, лишь поранит и отвлечет на какое-то время. Но после того, как Бихолдер отдышится, он станет только злее. Но несколько секунд фору у меня имеет. Пока демон корчился и отплевывался, и это краткое время нужно было провести с максимальной пользой. Навык когти повышен до 85 уровня. Я рвал тварь когтями и даже пробовал прицельно метить в глаза, но урон пока что вообще не проходил. Успел даже применить комбо-связку летящих по ветру клинков, после чего едва успел увернуться от клацнувших на месте моей лапы зубов демона. Да-да, знаю, ты еще и кусаться умеешь, а не только творить заклинания. И, кстати, как он меня увидел? Только в этот момент до меня дошло, что пес из забытой почему-то выпал из невидимости. Однако задумываться над причиной этого сейчас было не своевременно. Поэтому поэтому я лишь активировал иконки размытости и вуали тьмы, после чего продолжил бой. О, а это хороший ход от нашей девчонки Эльфийки! Я обнаружил возле себя сражающуюся копию пса из забытой стаи, неистово рвущую демона острыми когтями. Не знаю уж, наносил ли какой-то урон этот двойник, но пользу принес точно, первым приняв боевое заклятие оклемавшегося Бихолдера. Шрапнель — боевое заклинание магии Земли, посылающее каменный заряд, взрывающийся множеством острых, пробивающих даже пластинчатые доспехи осколков. Я вовремя сориентировался по характерному гудящему звуку и двойным прыжком с одновременным сальто отскочил за зону поражения, а вот мой двойник принял на себя урон, исчезнув со звуком лопнувшего воздушного шарика. Почти сразу на его месте появился новый двойник пса, но хитрый демон уже что-то заподозрил и вместо атаки иллюзии вызвал высоко над собой в воздухе светящийся и вращающийся громадный круг с тремя огромными глазами, как будто собственных двух десятков глаз Бихолдеру было мало. Истинное зрение, заклинание, позволяющее видеть сквозь все иллюзии и наложенные заклятия невидимости. Сразу после этого из невидимости выпали Грым и Алиса, да и Мирониса Лучезарная тоже, похоже, стала видимой для демона, поскольку сгусток яда полетел прицельно в дальний темный угол, где, как я подозревал, скрывалась наша волшебница. Мирониса с визгом увернулась и попробовала снова скрыться в невидимости, но безрезультатно. «Развей магический круг над Бихолдером и спрячься за колонны в зале», подсказал я, одновременно с этим бросаясь в атаку и отвлекая на себя внимание твари, чтобы друзья могли предпринять какие-либо действия для спасения. Три удара когтями прошло, но дальше пришлось отпрыгивать, чтобы не получить конус холода в упор и не превратиться в ледяную сосульку. «Отскочить-то я успел, однако треть хитпоинтов у меня тут же снялась от прилетевшего неожиданно со спины мощного электрического разряда». «Мирониса, какого хрена?» — возмутился я, предполагая «Френдли Файр», огонь по своим, со стороны волшебницы. Но эльфийка заверила меня, что она тут совершенно ни при чем, и это Бихолдер запустил в нашего тролля цепную молнию, вторичный разряд, от которой пришелся по мне. Полоска жизни Грыма действительно серьезно просела. Впрочем, уже через секунду Алиса его вылечила, а затем помогла и мне. Я пошел в новую атаку с громким криком и нарочито по прямой, привлекая внимание босса. По пути увернулся от выпущенной в меня гудящей красно-синей звездочки, что-то убойное комбинированное из школ огня и воды, и наградил демона-мага связкой усиленных комбо-ударов разбушевавшийся лесоруб. Мне показалось, или самые последние удары связки даже нанесли демону какой-то дамаг. Впрочем, подумать над этим не получилось, поскольку я получил прямой удар, самонаводящейся огненной стрелой, отчаянная попытка увернуться от которой обернулась провалом. Навык «Легкая броня» повышен до 32 уровня. Навык «Стойкость» повышен до 13 уровня. К счастью, пес не загорелся, хотя такие последствия попадания огненной магии были вполне возможны, да и вообще отделался достаточно легко. «Чего нельзя было сказать про Грыма. Наш тролль рискнул сблизиться с бехолдером, чтобы метнуть в него бомбу, но застыл каменным изваянием с зажженной бомбой в лапе от применения подлого высокоуровневого заклинания «Плоть в камень». Последовал взрыв, и статуя тролля разлетелась мелкими каменными кусочками. Еще минус один боец в нашей группе. Меж тем Мираниса развеяла такие светящийся круг над демоном и тут же ушла в невидимое состояние. Малышку Алису я Я уже давно, признаться, не видел. Похоже, крохотная лисичка Фенек спряталась за колоннами или под мусором. Так что все внимание Бихолдера переключилось на моего пса. Я постоянно атаковал и уходил перекатами или прыжками от летящих в меня самых разнообразных заклятий, не давая демону ни секунды передышки. Пока что получалось неплохо, и полоска жизни босса начала таки сокращаться. «Я повесила над троном антимагический купол», — похвалилась эльфийка из темноты, но это оказалось последними Словами нашей храброй волшебницы. Бихолдер внезапно метнулся на звук и своим многотонным телом с хрустом припечатал к стене, не успевшую среагировать на приближение опасности девушку. «Ну как же так, Мирониса?» «Понимаю, что корейская девчонка маг иллюзий по игровому классу, и интеллект у нее в приоритете при прокачке, но про ловкость тоже не стоит забывать». Мы остались вдвоем с Алисой против твари 190 уровня, шкала здоровья которой до сих пор была практически полной. И хотя мои удары когтями за счет поднятого коэффициента дамага уже наносили демону урон, я в этом однозначно убедился, но хитпоинтов у Бихолдера оставалось еще немерено, и шанс на победу в сражении с ним выглядел крайне призрачным». В голову невольно полезли мысли, что гарантированная синица в руках лучше недостижимого журавля в небе, в том смысле, что место в пятерке команд турнира новичков гарантирует розовым лисятам проход в глобальный ивент, а затем доступ СУ в регионы расколотой империи онлайн, к кладу Шэдоукейна. Так стоит ли в таком случае рисковать и биться за едва ли достижимое первое место, которое продажные админы уже заранее наверняка присудили бессмертным из Трансильвании или Голубым Койотом? Не лучше ли тогда отступить из столь сложного боя? Тем более, что пес нужен сейчас в столица, где решается судьба королевства полуволков. Не знаю уж, к каким выводам бы я в итоге пришел, но меня вернуло к реальности сообщение в чате от храброй девчонки-лекаря. «Пес, я спряталась в пустом муравьином панцире возле трона и отсюда наблюдаю за вашим боем. Физические характеристики Бихолдера я ослабила проклятиями, а сейчас попробую его замедлить или вообще временно понизить ему уровень». Тварь что-то почувствовала, потому как пришла в движение и начала набирать высоту, одновременно с этим вращаясь и своими многочисленными глазами осматривая полутемный зал. Я пытался концентрировать внимание демона на себе и непрерывно атаковал, даже сумел выбить твари один глаз, но демон поднялся выше к самому потолку, где доставать его я мог лишь в прыжке, и продолжил поиск. Он даже прекратил по мне стрелять магией, слишком занятый поиском другого. Врага. Алиса, берегись! Закричал я, когда бихолдер вдруг прекратил левитировать патронному залу и замер. Но ушастая малышка меня не поняла или просто не поверила, что ее убежище раскрыто. Участок пола неподалеку от тронов вдавило невероятной тяжестью. Камни провалились вниз в огромную круглую дыру диаметром метров пять. Не знаю уж точно, что это было за заклинание. Похоже на искусственную гравитацию или черную дыру, а может даже высокоуровневая врата в преисподнюю. Но лопоухую Алису оно убило мгновенно. Я остался один из всей команды. «Нет, я не отступил» хотя вполне мог. Вместо этого со стервенением атаковал и атаковал когтями, полосуя демона прямо в воздухе и не давая ему ни секунды спокойной жизни. Меня захлестнула жгучая ненависть и ярость, глаза налились кровью. Эта тварь убила моих друзей, а потому заслуживала смерти. Мне стало все равно, что будет со мной, я творил безумные вещи. Всунул в открытую пасть демона огненную гранату за долю секунд до того, как он собирался плюнуть в меня чем-то убойным, в какой-то Момент даже опустился в прыжке на башку твари и, хорошенько приметившись, по самую рукоять вонзил свой черный меч на дате в кровавую рану на месте выбитого глаза Бихолдера. Проклятое оружие, опьяненное редким вкусом демонической крови, даже позволило себя сразу отпустить. Меч я оставил торчать, поскольку он вызывал кровотечение и снова перешел на атаку когтями. «Пока что мне везло, и здоровье Бихолдера сократилось уже на треть. Но бесконечно долго так продолжаться не могло, и слепой жребий определился с очередным заклинанием, которым тварь решила меня угостить. Прямо здесь, глубоко под землей, пронесся порыв холодного воздуха, торжествующе захохотала какая-то невидимая тварь, и на потолке тронного зала начал формироваться сложный каббалистический рисунок. Я похолодел от ужаса, поскольку прекрасно знал, что происходит. Высшее заклинание школы некромантии — мгновенная смерть. Сейчас последует проверка на защиту от магии, и если она будет провалена, то персонаж умирает. Защита от магии напрямую зависит от интеллекта персонажа, так что пережить подобную атаку, да и то не гарантировано. могли разве что игроки, избравшие путь волшебства. Для всех же остальных воинов, воров и прочих персонажей это была гарантированная смерть. Ну что ж, значит, псу предстоит сейчас умереть». Страха, что удивительно, не было. Я задрал голову с отстраненным интересом, наблюдая формирование красно-фиолетового рисунка на потолке, а в самом конце завыл по-волчьи, с торжеством встречая приход к моему гордому бойцу смерти. «Навык легкая броня повышен до 33 уровня!» Полыхнуло, перед глазами заплясали искорки, светящийся рисунок на потолке тронного зала пропал, и ничего не случилось. Более того, полоска жизни самого Бихолдера резко сократилась. Сейчас у твари оставалось не более 10% здоровья. Интересно, что это сейчас было? И при чем тут вообще легкая броня? Похоже, мой противник тоже находился в смятении и даже был напуган, поскольку вдруг развернулся и полетел на выход из зала. Ничто так не воодушевляет, как вид бегущего в страхе врага. Я снова завыл по волчьи, на этот раз специально с расчетом нагнать на противника побольше ужаса, и бросился его догонять. Когти, снова когти, комбо-связки, выколоть демону глаза, пробить шкуру, выпотрошить его. Тварь истекала кровью, оставляя на камнях шипящий и пузырящийся черный след, и при каждом моем ударе начала повизгивать, словно перепуганная свинья. И уже возле самых дверей тронного зала я бихолдера все-таки добил. Эффектно, едва ли не по локоть, погрузив правую лапу с острыми когтями в дыру башки». Навык когти повышен до 86 уровня. Навык запугивания повышен до 50 уровня. Получено 7 миллионов 880 тысяч очков опыта. Получен 157 уровень персонажа. Получен 158 уровень персонажа. Получено 6 свободных очков характеристик. «На этот раз специальной премии за убийство твари на режиме хардкор не дали. Бихолдеров убивали ранее и до меня, но это волновало меня меньше всего. Гораздо больше мучил вопрос, что все-таки произошло, когда босс этажа атаковал меня заклинанием мгновенной смерти. Для ответа на этот вопрос я даже вернул показ игровых помощниц. Проявились разом все три. Вея успела вернуться за время сражения с Бихолдером. «Поздравляю с трудной победой, пес!» поприветствовала меня Виги, но потом попросила больше так не рисковать, поскольку поскольку они с сестрами чуть не посидели от страха, пока наблюдали за боем с боссом этажа. На мой же вопрос относительно произошедшего, все три крылатые девчонки дружно прыснули от смеха. Рия объяснила причину их веселья. «Хозяин, вот чего-чего о заклинании мгновенной смерти тебе бояться точно не стоит, поскольку у тебя полный иммунитет из-за свойств доспеха короля призрачных гулей, и несработавшее заклинание с половинной силой отразилось по магу». «Так вот, что это было». «Понятно. Я вытащил из тела демона свой черный меч на дате, затем выковырил крепко застрявшую меж шипов древнюю корону». Реликвия оказалась сделана из красного золота и представляла из себя простой обруч с эмблемой в виде оскаленной волчьей башки спереди. «Корона истинного правителя Вольфберга и трех регионов полуволков. Легитимность плюс десять». «То, что надо». С короной показатель легитимности пса составлял 53, что уже хватало для проведения церемонии коронации. Я взглянул на таймер обратного отсчета. До полуночи оставалось всего 2 часа 15 минут. Критически мало, а ведь еще и в столице сейчас бардак. Кровь и хаос из-за нападения вражеских армий. Проведут ли жрецы церемонию в таких условиях? Меж тем за моей спиной раздались размеренные хлопки. Я резко развернулся, готовый немедленно атаковать нового врага, но это оказался администратор игры в виде белоснежного ангела. «Эффектно, черт побери!» — похвалил он меня, подразумевая трудную победу над Бихолдером. «Я не знал, как и реагировать. Голос у админа оказался мне незнакомым, но совершенно точно не женским, а значит, это был не тот сотрудник корпорации, с кем я общался в середине дня, но и не тот, кто имел привычку появляться в самый неподходящий момент и подыгрывать команде донаторов. Так что же ему нужно от меня? Я не постеснялся задать этот вопрос напрямую». Да, собственно, увидел интересную возможность, о которой пришел сообщить. Если вы исключите из команды самого слабого, бесполезного тролля, то средний уровень оставшейся четверки позволит розовым лисятам обойти всех других участников, кто уже закончил соревнование, и выйти на абсолютное первое место в турнире. Это по 250 тысяч единиц каждому. Огромная сумма. Я же помогу провести это решение официально, отчислив Грыма как специально мешающего игре остальной команды. У тебя десять минут на размышление, после чего жду окончательного ответа.